Утром все случившееся казалось уже не таким страшным, больше похожим на дурной сон, чем на реальность. Но главное, что всегда успокаивала Летицию, она знала, что делать дальше. Сегодня она завтракала в постели, решив, что эта странная традиция сейчас как нельзя кстати. Ей не хотелось видеть никого из семейства Бернар. Она раздумывала, как бы под благовидным предлогом ускользнуть из дома, чтобы съездить на пристань без посторонних. Она не должна понять, что она обо всем догадалась. Проблема была только в том, что Летиция никак не могла придумать повод, чтобы уехать без сопровождения. Пришла на Элли, помогла ей уложить волосы, а когда она почти закончила, в дверь постучали. Пришел месье Фрисон», — радостно сообщила Жустина. «К вам, Муассель!» «Ко мне?» — удивилась Летиция. «Ну да, так он сказал». «А что, мадемуазель Бернар?» «Муассель Аннет уехала с утра». Сказала, что будет в полдень. Какая удача! А что, если попросить месье Жельбера свозить ее на пристань? Это, конечно, будет не слишком учтиво по отношению к Аннет, но после того, что произошло вчера, вопросы учтивости интересовали Летицу меньше всего. И ей даже наоборот захотелось поговорить с Жильбером фриссоном насолить кузине за вчерашнее. «Скажи, я сейчас спущусь». Наэль ушла, а Летиция окинула себя взглядом в зеркале. Сегодня она чуть бледнее обычного. Но бледность здесь скорее достоинство, чем недостаток. Покусала губы, выпустила локон у виска и, прихватив шляпку, вышла из комнаты. Вот и пусть это побесится.